за переселение в Израиль. Но когда речь заходит об оскорбительных для евреев книгах, сионисты предпочитают с кроткой миной разводить руками: "Мы не в силах справиться с палестинским капиталом". Это он оплачивает такие издания. Насколько обоснованны ссылки на палестинский капитал? Можно судить по конфузу, который произошёл с изданием книги Приключения Равина Соломона и Чёрная волна. Издателем этой степни значился некий Андре Вергер. Под этим именем скрывается палестинский агент, утверждалась анисская пропаганда. Но вскоре было установлено, под псевдонимом Андре Вергер укрылся еврей Давид Барух некоторое время издатель промышлял выпуском самой низкопробной порнографической литературы: сексология, страсть, эрос. Одни названия еженедельника Баруха достаточно красноречиво отражают нравственный уровень его издательской деятельности. Однако, исповедуя принцип непохучести денег, Сионисты чистым сердцем принимали от него увесистые шекели. Интересно, будет ли вносить Барух отчисления в сионистскую кассу и со своих доходов за антисемитскую книгу? Издательская деятельность сионистов Франции весьма обширна. Тут и серия под крикливой рубрикой «Новые философы». Надо ведь подвести философскую базу под грязную практику теоретиков и адресованные молодёжи поучительные мемуары крупных сионистских эмиссаров и главным образом антикоммунистическая клевета издания такой тематики выпускаются в подчёркнуто завлекательном оформлении приведу в пример объёмную книгу Большой исход выпущенную издательством Альбин Мишель в Париже автор Кристиан Элен и Леопольд Унгер, особенно первый, частенько точают клевещущие на социалистические страны книги. Меня поэтому и в данном опусе совершенно не удивили поклепы сионистских сочинителей на коммунистическую печать и набившие уже оскомину попытки приклеить антисемитский ярнычок некоторым газетам Советского Союза, Польши, других социалистических стран. Но авторы так беззастенчиво и произвольно жонглируют взятыми с потолка статистическими данными о жизни социалистических стран, что даже привычным к методам сионистской пропаганды людям в диковинку столь откровенная подтасовка фактов и цифр. Что ж, сионистские литераторы Сполна выполняют поставленные им задание создать у читателей впечатление о якобы существующем в социалистических государствах еврейском вопросе, разрешить, который может только переезд всего еврейского населения в Израиль. А кристян Элен Ильяпольд Дюнгер, а родуй особенно усердно, не спроста же их книги предпосланы статья самой Голдемиер. Пропагандистские приёмы сионизма не раз уже сравнивались с методами главного гитлеровского барда Геббельса, придерживавшегося убеждения, что чем отъявленней и диковее не ложь, тем легче сочтут её правдой. Хотелось бы воспользоваться другим сравнением, но более точного не найдёшь. Вот только следует добавить небольшое напоминание сионистским литераторам: перснопение гибель совского толка, как известно, не уберегли гитлеровское учение от полного краха. Тысяч по всем швам и теоретические подпорки планов всеобщей еврейской алии, статистика, причём подлинная, а не дутая, наглядно показывает, что бегут из Израиля более охотно, нежели переезжают туда. Многие сфабрикованные французскими сионистами книги явно рассчитаны на то, чтобы в какой-то мере предотвратить массовое бегство из Израиля. В переиздании и распространении такой продукции у французских и израильских единомышленников хорошо отработанное взаимодействие. Стоило, скажем, появиться в Париже яростно-шовинистической книге Андре Шварцбарта «Откар».